«Вот в чем дело!» «А я и не собирался их трогать!» «Они, конечно, очень яркие, но тут много другого интересного!» «Я приметил один непонятный камень!» «У него коричневые шершавые бока, сверху щель, только она не прямая, а волнистая, и края у нее синеватые!» «Вот это да! Камень-то оказался живой!» Только я хотел к нему подплыть, чтобы лучше рассмотреть, что у него внутри. Как он взял и захлопнулся. Чегостик, это не камень, а еще один моллюск. Тридакна. То, что ты принял за камень, это его раковина. Она состоит из двух частей, которые называются створки. Из-за них Тридакна и другие моллюски, у которых также устроена раковина, получили имя. Двустворчатые моллюски Тридакна, которую мы нашли Не самая крупная В Тихом океане Живут полутораметровые тридакны Которые весят в три раза больше, чем я Целых двести килограммов Ну и моллюски Дядя Кузя, а зачем наша тридакна Двигает своими створками? Вот опять между ними появилась широкая щель Это нужно для того, чтобы внутрь попал растворенный в воде кислород, которым моллюск дышит, и еда. Пищей двустворчатых моллюсков служит не только мелкая водная живность, планктон, но и незаметные глазу маленькие частицы мусора, из-за которых вода становится мутной. Двустворчатые моллюски засасывают грязную воду, процеживают или, как еще говорят, фильтруют ее, а наружу выпускают уже чистейшую, прозрачную. Значит, Тридакна не просто так створками двигает. Она океан чистит. Совершенно верно. Чистота озер, рек, морей тоже во многом заслуга всяких двустворчатых моллюсков. Оказывается, моллюски приносят много пользы. А я и не знал. Дядя Кузя... Эти двустворчатые всегда сидят на одном месте? Большинство – да, но среди них есть и довольно подвижные существа. Давай проплывем чуть-чуть вперед. Я там заметил одного такого моллюска.